Явление восьмое. Паратов, Лариса. Паратов, не ожидали? Лариса, нет, теперь не ожидала. Я ждала вас долго, но уж давно перестала ждать. Паратов, а чего же перестали ждать? Лариса, не надеялась дождаться. Вы скрылись так неожиданно и ни одного письма. Паратов, я не писал, потому что не мог сообщить ничего приятного. Лариса, я так и думала.